Намечавшиеся ранние меры по организации разведывательной работы в особый период так и не были разработаны. Назначенный в мае 1939 года на пост начальника 5 отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР «Внешняя разведка» Фитин предпринял титанические усилия по восстановлению европейской агентурной сети. И эта работа принесла свои первые плоды буквально накануне нападения Германии на Советский Союз. За короткий предвоенный период руководству внешней разведки удалось воссоздать 40 резидентур в Европе, Азии и Америке. В центре и в загранточках внешней разведки к этому времени работало уже 242 оперативных сотрудников а агентурный аппарат разведки к началу Великой Отечественной войны насчитывал около 600 человек. В сентябре 1940 года на стол начальника внешней разведки легла информация из Лондона, полученная от надежного источника резидентуры Кима Филби. В ней говорилось, по полученным надежным данным, Германия развернула вдоль советской границы 127 дивизий. Только в бывшей Польше дислоцируется 58 дивизий вермахта. Всего в германских вооруженных силах насчитывается 223 дивизии, которые полностью укомплектованы. Молодой начальник разведки, которому в ту пору шел 33 год, задумался, Зенхен, оперативный псевдоним Кима Филбита во времени, явно подчеркнул эту информацию в британских спецслужбах. До сих пор все получаемые от него сведения, как правило, подтверждались. Однако Берлин находится в состоянии войны с Англией, германская авиация ежедневно бомбит Лондон и другие города Великобритании. Возможно ли в этих условиях германское нападение на Советский Союз? Или же спецслужбы Англии специально дезинформируют Москву через скимофилби? Необходимо перепроверить эти сведения, иначе Сталин снимет голову с плеч. Польша была оккупирована Германией, и советских разведчиков на ее территории не было. Фитин вспомнил сообщение резидентуры НКВД в Варшаве от 7 августа 1939 года. В нем говорилось, Германия может начать вооруженные действия против Польши в любой день после 25 августа. Однако Берия, сменивший Ежова на посту наркома внутренних дел, разгромил резидентуры НКВД в Польше, и не только в ней одной – По этой причине разведка не смогла сообщить в Кремль о точной дате нападения Германии на Польшу. Военный пожар в Европе разгорался, достоверная информация о реальных планах Гитлера нужна была как воздух и в первую очередь из Польши. Именно в ней, судя по поступавшим сообщениям из других стран, концентрировались главные силы для вторжения на нашу территорию. В результате оккупации гитлеровской Германии Польша потеряла независимость и была превращена в генерал-губернаторство с центром в Кракове. Советское посольство в Варшаве было закрыто, а резидентуры разведки прекратили свое существование. Однако, в соответствии с советско-германскими договоренностями, оккупационными властями была введена должность управляющего советским имуществом в Варшаве в ранге консула. Занять эту должность готовился сотрудник внешней разведки Петр Гудимович. Но ему необходим был помощник, а германская администрация отказывалась ввести дополнительную должность в аппарате управляющего. Оценив обстановку, в центре пришли к выводу, что таким помощником для оперы-работника могла бы стать женщина его жена, пусть даже фиктивная.